Разочарование Разочарование — это когда бабочки в животе сдохли. И когда его не было рядом, что бы ни делала она ощущала глубокую пустоту и себя, лежащей на ее холодном дне. Как рыба в пересохшем русле реки, которая молчала от того, что умела говорить только с ним, и время от времени вертела хвостом, так, для проверки своей привлекательности. Наконец он приехал, но даже это обстоятельство не могло залатать брешь в душе. Вода в пруду то и дело вздрагивала от налетавшего ветерка, как и всхлипывающий от недавних воспоминаний голос светы. Казалось, эта дрожь передавалась всему вокруг, облакам в отражении воды, даже лизиным плечам Под ее рубашкой туда-сюда пробегали мурашки, поднятые по тревоге. Рука моя, лежащая на плече Светланы, не могла их остановить. «Ты знаешь, что раньше эти пруды назывались козьями?» — пытался я как-то отвлечь Свету от случившегося. Утешитель из меня был сейчас так себе. «Это здесь при чем? «Ты хоть лицо этого козла запомнила?» «Ну, конечно, наглый такой». Румянец на щеках и рубашка белая-белая, как у пионера. Девушки, вы разве не знаете, курить в парке нельзя. Пройдемте со мной в отделение и давай нам нотацию читать». Пионерскими они тоже были. «Кто?» «Пруды». «Я тебя об одном, ты мне про пруды». «Да с такими приметами пол Москвы. Скажи еще знак ГТО у него на груди. И хватит уже ныть, на тебе лица нет». «Еще бы! До сих пор вижу лица его пальцы. Мы только улыбались. Сейчас в отделении разбежался. Он давай сигареты изо рта, из рук вырывать. И такой гадкой бранью поливал при этом. Ты бы слышал!» «Что за уроды! Вообще рано тебе еще курить». «То есть ты оправдываешь?» «О чем ты говоришь?» Прижал Свету к себе еще сильнее. «А ты?» «Что люблю тебя больше жизни». После этих слов наступала долгая пауза. Настолько долгая, что мхаб мог бы гордиться. Никто не решался начать. «Завтра сходим в кино? На Сталкеры, да?» Наконец молвила тихо Света. «А ты еще не сходила?» «Нет, тебя ждала». «Завтра не знаю. Завтра у меня пересдача». «Говоришь, любишь». «Сходим в другой день». «Вот так всегда», — задумчиво произнесла Света. «Придется идти с Игорем», — подумала она про себя. «Я его найду, ты не сомневайся. У Димки отец работает в МИДе». «Только не надо никого искать. Чего доброго в университет сообщат». «А Оксана как?» «Да, нормально. Ей не привыкать. Она от своего Антошки постоянно получает, в фигуральном смысле. Такая красивая была в школе. этот антон «Настоящий гандон!» — выдвил из себя Света. «Красота наказуема!» — я погладил ее волосы, мягкие, густые и чистые. Потом зарыл в них свой нос. От них действительно исходил свет. Синдром Анны Карениной. Сначала она бросается в глаза, потом на шею, а далее под поезд. «А все из-за того, что некоторые мужчины слишком много бросаются словами», — пробубнил я в ее копну. «Еще один вздыхатель усмехнулась Света и убрала мою руку со своей головы. вкусным пахнешь». В это время перед ними торопливым шагом промчались двое молодых ребят с авоськой, которую они тащили вдвоем. Авоську распирало от набитых туда банок сгущенного молока.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 Не знаю, давали, я и взял. Они обменялись ручками авоськи. Второй на мгновение замер, вглядываясь в пруд. — Володь, это ж патриарши. — Да какие еще патриарши? Мы на поезд опаздываем. — Булгакова помнишь? М мастера Маргарита. — Да я не читал. — Да как же так? Ты не читал мастера Маргариту, и я с тобой в одном купе ехал в Москву. — Петрович, ну кончай, паясничь, опоздаем же. «Только ты мне сначала пообещай, что прочтешь». «Обещаю. Зуб даю. Так давай быстрее». «Здесь Булгаков, а мы с тобой сгущёнку тащим, как ишаки», все еще бесновался Петрович, удаляясь все стремительнее от красоты. «Альберт, ну хорош романтизировать, опоздаем же». И они убежали дальше, унося в свою провинцию подачки Олимпиады-80. «О чем думаешь?» Отвлекла меня от провинциалов Света. «Сетка выдержит или нет?» «Какая сетка?» «Авоська. Ты видела, сколько там сгущенки?» Тут Света громко и нервно рассмеялась. «Ну вот, вроде немного отошла, полегчало и мне». «А я почему-то все больше переживаю за курицу», наконец, смахнув слезы от смеха, успокоилась Лиза. «Как передать, сбежит», — улыбнулся я. «Мне кажется, она хочет закурить». «Сигареты рядом». «Она еще не в курсе, что здесь курить нельзя», — улыбнулась Светлана. То ли свои шутки, то ли бабочки, порхавшие вокруг скамейки.